«Я правильно поняла?» Она с восторгом рассматривала лирела «Эрелив -э Лессорель, леди». Вежливо поклонился он. Элизар был прав, кивнула графиня. «Необычайно красивый мальчик. Эрелив, -э вы ведь позволите называть вас по имени?» Лирел кивнул. «Ваша комната рядом с покоями леди Виктории. Между ними есть дверь, как вы просили. Элизар мне все объяснил».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 Но что-то точно надо, причем они захотели со мной встретиться, только узнав, что я фея. А до того даже не впустили меня в свое здание. Я бы хотела, чтобы на этой встрече присутствовал Маркис или его величество, если это, конечно, возможно. Поговорите с королем». «Хм...» Граф задумчиво повертел в руках вилку. «Я передам ваши слова его величеству. Вы пока не спешите встречаться с магами».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 «Конечно. Селене 39 лет, то есть она по возрасту в наставнице не очень вам годится, слишком молода для этой роли. Вдова уже лет 10, ее муж вместе с маленьким сынишкой погибли при нападении на них разбойников. А Селена очень тяжело перенесла их гибель. И так больше и не вышла замуж, хотя претендентов хватало. Живет достаточно замкнуто, очень редко посещает балы и светские мероприятия». хотя раньше блистала на них. Лично мне она очень нравится. Умная, добрая, из хорошего старинного рода, хотя и обедневшего. Поняла. Кто еще? Далее. Архелия Грейдер. 60 лет. Вдова Виконта Грейдера. Ее дети и внуки живут тут, в столице. Затем Даллара Жерон. 58 лет. Тоже вдова. Титула не имеет. И, наконец, Гелла Артемайр.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 и сейчас с удивлением смотрела на улыбающуюся графиню. «Ну, видно же!» Она сделала рукой какой-то замысловатый жест. «И потом между вами воздух чуть ли не искрится!» э -э -э -э", промямлила я. «Вот уж не заметила, что между нами что-то там искрилось, и поползновений со стороны Эролева тоже никаких не было, да и я тоже совсем не испытывала к нему влечения. Ну, то есть, конечно, был разок,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 дождаться бы еще. За ужином собрались все приглашенные дамы, и сейчас весело щебетали за столом. Всех моих потенциальных учительниц Неневия показала мне украдкой, и двух я отмела. Архелия Грейдер, вдова Виконта, мне не приглянулась сразу. Слишком жестким был взгляд ее холодных голубых глаз. И слишком пристально она оглядывала меня, ловя малейшие, заметные только ей промахи,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 Доллара Жерон оказалась приятнее. Круглолицая пожилая женщина с пышной прической в целом к себе располагала до тех пор, пока мы и не стали общаться за столом. У нее оказался очень громкий, резкий голос, который буквально ввинчивался в мозг. «У меня даже зубы заныли, и неприятная привычка говорить много и быстро».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 и попросила помочь мне уже сегодня организовать с ними обеими хотя бы кратенький пятиминутный разговор.